Анна Жнец. Хозяйка древнего замка или таинственный граф в наследство. Глава первая. «Взгляни, что у меня. Сколько ты уже не ела? День? Два? Выйди оттуда, пожалуйста!» Из темноты чердака на меня смотрела пара недоверчивых детских глаз. Вернее, не на меня, на миску каши в моей руке. Спасаясь от побоев, девочка забилась в щель за спинкой дивана, неплотно придвинутого к стене. Подобраться к ней мешала другая мебель, сваленная вокруг беспорядочной грудой хлама. Туда, куда пролезет тощий, оголодавший ребенок, взрослой женщине с формами хода нет. Лизи, пожалуйста, я тебя не трону». Разумеется, девочка мне не верила, ни единому моему слову. Ведь эти синяки на ее тонких, как прутики, ножках, оставила бывшая владелица моего тела, ее родная мать. Как теперь заслужить доверие этой зашуганной малышке? Она словно испуганный зверек, привыкший к пинкам, а у меня лицо ее обидчицы, той, что должна была заботиться и любить, но вместо этого орала и чуть что хваталась за розги. «Пожалуйста, тебе надо поесть». Из темноты до меня доносилось частое прерывистое дыхание. Так дышит тот, кто очень боится. Малышка отползла в угол и оттуда смотрела голодными глазами на миску каши в моей руке. Она вся съежилась, словно стараясь стать меньше и незаметнее. От этой картины сердце в моей груди рвалось на части. Что же делать? Как заставить Лизи поесть? Бедняжка думала, что я пытаюсь выманить ее из убежища едой, чтобы снова избить. Клариса Кейдж именно так бы и поступила, увидев, что ее запрет нарушили. У нее была коллекция дорогих фарфоровых кукол. Она хранила их в шкафу за стеклом. Красавец в нарядных платьях с длинными шелковистыми волосами и деталями на шарнирах. Они умели моргать, у них сгибались руки и ноги. Ну Но как можно устоять и не стащить одну для игры? Тем более, когда тебе семь и у тебя совсем нет игрушек. Клариса Кейдж знала, как ее маленькой дочке хочется себе куклу. Любую куклу. Хотя бы дешевую, трепичную. Она прекрасно видела, с какой завистью Лизи смотрит на игрушки соседских девчонок. Замечала она и то, с каким трепетом малышка всякий раз ждет своего дня рождения в надежде на подарок. И как замирает перед витринами детских магазинов, чтобы полюбоваться на фарфоровых прелестниц и помечтать, если уж не может подержать их в руках. Все эти воспоминания будили в моей душе дикую ярость и желание дать этой бедной крошке то, чего она была лишена все семь лет своей жизни. Несчастный ребенок. Ни детей Бог не послал, и меня накрыло таким острым состраданием, что защемило в груди. Ну почему одни рожают, как кошки, и не ценят то, что имеют, а другие любили бы, берегли, но годами лечатся от бесплодия? Дети — великий дар. «Клянусь, с этой минуты в твоей жизни, Лиззи Кейдж, начнется новая полоса, светлая и счастливая». Я еще немного посидела рядом с диваном, слушая сопение девочки, и с сожалением поняла, что ее оттуда не выманить. Тогда я опустила миску с кашей на пол и осторожно задвинула в щель, где пряталась моя испуганная мышка. Лизи не шелохнулась». За диваном было грязно, и в ее белокурых волосах запутались клочья паутины. А еще она дрожала от холода, потому что день выдался ветреный и дождливый, а чердак не отапливали. «Ешь, ну что же ты?» Но Лизи не двигалась с места. Сглатывала слюнку, косилась то на меня, то на еду, но не смела подползти к тарелке. И тут я поняла, она ждет подвоха, Думает, что когда потянется к миске, я схвачу ее за руку и вытащу из убежища, а потом погоню к деревянной лавке с розгами. У Кларисы Кейдж в доме было специальное место для наказаний. «Не бойся». Миску с кашей я протолкнула поглубже в щель, а потом отошла подальше от дивана. «Смотри, я не смогу до тебя дотянуться». Теперь со своего ракурса я Лизи не видела, но слышала, как она боязливо крадется к еде. «Боже, дай мне сил не разрыдаться от жалости. Дай терпение, чтобы приручить этого дикого зверька. Научи выживать в новом мире». В глазах пекло. Пока девочка ела, я спустилась на первый этаж и достала из шкафа шерстяной плед. Так быстро малышка из-за дивана не вылезет, а на чердаке холод собачий. Замерзнет, заболеет, пусть хотя бы в одеяло завернется. Подумав, я решила взять с собой еще и куклу и маленькую шоколадку, спрятанную в серванте. Сладостями Лизи не баловали. Конфетами и печеньем она лакомилась только тогда, когда удавалось стащить их с кухни под страхом наказания. Вот же стерва эта Клариса Кейдж. Сама виновата, что связалась с подонком, который бросил ее беременную. Зачем вымещать на дочери злость за свою неудавшуюся личную жизнь? Но Клариса вымещала, она винила Лизи во всех своих неудачах. Завернув в плед куклу и шоколадку, я уже ступила на лестницу, когда раздался стук в дверь. На пороге стоял седовласый господин в сером долгополом пальто, из тех, что были в моде у мужчин этого мира. Память подсказала, что с этим человеком у Кларисы были какие-то дела, кажется, он обещал поправить ее материальное положение сильно пошатнувшиеся в последнее время, но подробностей я не знала. «Я все устроил», — заявил незнакомец, когда я пригласила его в гостиную. «Замок Вулшер теперь ваш. Вернее, станет вашим, когда его сиятельство Роберт Дарас отдаст Богу душу. Мы убедили его написать завещание». Я кивнула, стараясь не показывать свою растерянность. Руки дрожали. Я очень нервничала из-за того, что приходилось выдавать себя за другого человека, да еще и память Кларисы подводила. Некоторые моменты ее прошлого прятались в тумане. «Надеюсь, вы хорошо осознаете, что пути назад нет», — прищурился мой собеседник. И в его чертах проступило что-то неприятное, крысиное. Взгляд стал жестким. От этого взгляда морозом пробрало до самых костей. Не понимая, о чем идет речь, я нерешительно кивнула. Шестое чувство подсказывало, что лучше не возражать и не задавать вопросов. «Вы должны сделать то, о чем мы договаривались». «О чем мы договаривались? Что я должна сделать?» Сердце забилось чаще, ладони вспотели, я почувствовала себя в ловушке. «Во что ты вляпалась, Клариса?» «Вляпалась, точно вляпалась, я это чувствовала». Этот мужчина, его тон, его взгляд мне категорически не нравились. Незнакомец казался человеком жестоким, злым, беспринципным. От него веяло опасностью. Уверен, трудно не будет. Теперь, когда вас по закону определили опекуном его сиятельства, вы легко сможете все провернуть, и каждый из нас получит то, чего хочет. Опекуном? Все провернуть? О чем это он? С хитрым видом незнакомец достал из кармана какую-то вещь и протянул мне. «Что это?»